Глава одиннадцатая. Дьявол в мелочах. «Это ведь все занятия на сегодня?» Вика чувствовала себя по-настоящему уставшей, как будто после суточного дежурства в больнице. «В расписании дальше значится самоподготовка. Это надо в библиотеку, что ли, идти?» Лира помахала листочком с распорядком дня. Такие выдали всем новичкам в самом начале, но Вика в суете и расстроенных чувствах засунула куда-то свой экземпляр, да и позабыла. Двоих из нас после уроков ждет разговор с учителями. Мингер недовольно поджал губы. Тебя хотя бы этот лавкач пытать будет. Он кивнул антрасу. А меня зануда теоретик. Еще неизвестно, кому повезло больше. Первый нормальный учебный день, и уже разборки с преподавателями. Что-то вы торопитесь, мальчики. Вив вздохнула и покосилась на антраса, но тот выглядел спокойным. Он с улыбкой приподнял бровь и посмотрел на Ви. Я думаю, все беседы могут подождать до ужина. Отличная мысль, его неожиданно поддержал Мингир. Умираю с голоду. Барашку бы съел целиком. Примечание: Барашка. Вареная копченая баранья нога, национальное блюдо народов Кавказа. Конец примечания. И потопал в сторону обеденной зала. Следом поспешила ведьмочка. А ты идешь? Видя викину нерешительность, Антрас решил ее подбодрить. Девушка вздохнула. Наедине с драконом она чувствовала себя очень неуютно, если не сказать большего. Она ведь так и не забыла обещание, данные ему на горе, среди снега и камней, когда он, наконец, решится спросить его с неё. Очевидно, все эти мысли так отчетливо отразились на Викином лице, что Антра разом перестал улыбаться и тихонько проговорил «Догоняй» и ушел следом за полукровками. Несмотря на натянутые отношения между Антрасом и Мингиром, столик в столовой четверке новичков достался один на всех. Других свободных мест попросту не было. Когда Вика присоединилась к товарищам, ее порция ужина уже дымилась на столе. Девушка нахмурилась, по очереди обведя вопросительным взглядом своих соседей. «Клыкастый позаботился», — Мингир ответил на ее невысказанный вопрос. Вика плюхнулась на свободный стул, пробурчала поднос «Спасибо» и молча принялась за еду. Антрас, оказался несколько расстроила такая ее реакция. Но он промолчал. В отличие от Мингира аппетита у Вики не было, и потому она преимущественно пила чай. Ну или что-то очень похожее на чай. Горячий отвар душистых трав, тонизирующий и успокаивающий одновременно. Сама не заметив как, Вика выхлебала целую чашку. С сожалением поставила пустой сосуд на стол и принялась ковыряться в ужине в сухометку. «Я сейчас еще принесу». Антрас, заметив ее опустевшую чашку, тут же подорвался с места за новой порцией. И Вика даже не успела его остановить. Девушка недовольно поджала губы и резко положила, почти бросила, вилку в тарелку. «Ты чего так, подруга?» Лира недоуменно захлопала ресницами. «Пусть поухаживает». «Не нужны мне ухажёры, тем более такие». Вина супилась. Я его не просила. Не хочется оказаться еще в больших должниках у дракона. Мингир посмурнел при этих словах. Алира тоже, вспомнив недавнюю стычку в горах, склонилась ближе к подруге. «Ты что же думаешь?» «Ничего я не думаю». Вика вспылила, но в этот момент вернулся антрас с двумя чашками дымящегося напитка, и разговор прервался. «Обо мне секретничали». Дракон ухмыльнулся. У вас такие лица таинственные, будто заговор затеваете. А то и вовсе целый государственный переворот. Он тут же пояснил Лири, готовый уже возмущаться тому, что дракон копается у нее в голове. Мне больше зеленый нравится. Вика бросила быстрый взгляд на чашку с напитком. Черный слишком терпкий, я после него полночи не сплю, проворчала капризна. Лучше бы сама сходила. Неуловимым движением руки антрас смахнул ее чашку с отваром на пол. С глухим стуком она ударилась о половице, расплескав вокруг свое содержимое в виде дымящейся ароматной лужицы. Сам сосуд остался цел, а вот белые викины-брюки оказались забрызганы темными капельками. Зеленый закончился. Дракон проговорил бесцветным голосом Вика только охнула едва успев поджать под себя ноги, спасая их от горячей чайной волны. Тут же на компанию стали озираться другие ученики, по большей части с безразличным интересом. Кое-кто посмеивался, кто-то недовольно хмыкал. «Ты...» — Вика прошипела, не придумав, чего бы такого сказать. «Я случайно. Извини». Антарес наклонился, поднял опустевшую кружку и поставил ее на стол. «Можешь взять мой». Он пододвинул Вике вторую чашку с напитком. «Сам пей». Девушка рывком поднялась из-за стола и то ли случайно, то ли намеренно, она и сама толком не поняла, ударила рукой по полной чашке. И она, вслед за товаркой, полетела на пол, разбрызгивая свое содержимое второй лужей. Вика, пунцовая, как отварная свекла, быстрым шагом покинула столовую. Вика с такой силой захлопнула за собой дверь спальни что звук гулкого удара прокатился наверняка по всему коридору. Девушка забралась с ногами на подоконник, прижав колени к подбородку и крепко-крепко обхватив их руками. Больше по привычке принялась вглядываться в вечерние темно синие облака, окружающие Академию. Теперь-то уж ей точно некого было там высматривать, хотя магическую лампадку на подоконнике она так и держала зажженной по привычке. С сожалению, покосилась на бледно-коричневые пятна от чая на брюках. Ну и как она теперь должна их отстирывать? Чай не отстирывается, тем более в условиях средневекового замка. О заклинании чистоты она не знает. Не у Лиры же просить помощи, или тем более у дракона. А второго комплекта им почему-то не было положено. Чистую одежду выдавали по расписанию. Как будто ее нельзя было испачкать до этого момента, и все время до пересменки приходилось ходить грязным чтобы все видели какую то неряха. А может, потому так и делали, приучали воспитанников к чистоте? Вот зачем, спрашивается, Вика согласилась на всю эту авантюру? Могла же ведь уйти вместе с Пашей, вернуться в свою скромную съемную квартирку в Подмосковье, сдать экзамены в конце концов. А теперь ее наверняка отчислят из медицинского института за неявку на экзамены, в которые она с таким трудом поступила. Сама, без протекции и денежных вливаний. Родители будут в ужасе. Для начала от того, куда делась их дочь, почему перестала звонить и писать. И на работе наверняка уже хватились. Вика никогда не прогуливала смены без уважительной причины. Да и по уважительной никогда. А может, как знать, у них с Пашей что-нибудь бы получилось на этот раз? все таки столько всего пришлось пережить вместе. А что она имеет сейчас? волшебную академию на вершине волшебной горы, дракона в качестве ректора и эльфов в преподавателях. Здесь изучают магию, в теории и на практике, а в промежутках выдают студентам холодное оружие, чтобы они укорачивали друг другу уши и носы, бред какой-то. И вдобавок за ней принялся ухаживать случайно встреченный в горах мужчина с темным прошлым и не менее темными намерениями. При мысли об антрасе девушка вздохнула и вытащила из брюк черную ленточку. Надо все таки ее постирать. И вернуть владельцу. Звук осторожно открывающейся двери вывел Вику из грустной задумчивости. «Я включу свет». Ведьмочка вела себя непривычно скромно. «Валяй». Вика только сейчас поняла, что сидела в полной темноте. И единственным источником освещения была крошечная лампадка на подоконнике. «Чего?» Лира явно не поняла современного сленга. «Кого куда валить?» «Включай в смысле», — Вика усмехнулась, и в следующий миг в комнате стало светло. Лира принялась шарить по полу, вытирая белые формы и пыль под кроватями, но ее казалось, не смущала возможность запачкаться. «Ты чего потеряла?» Ви с интересом следила за соседкой. «Да вот». Девчушка замялась, ее голос из-под Викиной кровати звучал глухо. «Хочу Мингир в подарок починить». «Ты про бусики?» Вика с пониманием покачала головой. Угу, бусины все закатились по углам. Ведьмочка переползла под свою кровать и теперь шарила там. Посмотрела я тут на вас с драконом и поняла, что не хочу так. Как так? Вика тут же напряглась. Кусать того, кого любишь, и того, кто любит тебя, тут же перевела тему. Слушай, тебе, случайно, горлица деревянная не попадалась нигде, она как кулончик на тех бусиках висела. С чего это ты взяла? Вика не успела задать вопрос. Лира выползла из-под кровати, вся в серо-черных разводах и клочьях пыли. «М-дям. Похоже, в нашей комнате нужна генеральная уборка. Лира нахмурилась. Не нашла я горлицу. Ладно, потом еще поищу. Идем там, ректор всех новичков к себе зовет. И вышла. Вика расстроилась окончательно. Неужели горгорон будет прилюдно отчитывать ее за бардак в столовой? А деревянная горлица. Конечно, Лира ее не нашла, ведь Вика отыскала ее еще раньше и спрятала себе под подушку. И пока что отдавать не собиралась. Гаргорон ждал студентов у себя в кабинете, не в библиотеке, из чего Вика сделала вывод, что определенную степень доверия ректора они уже заслужили. Или он просто не хотел осквернять хранилище древних манускриптов убранными словами. Она ждала наказания или выговора, сама не зная за что именно. «Подумаешь, чашку с чаем разлила». Не такой уж это и проступок. Антрас вон тоже разлил. Но на душе все равно скребли кошки и, скорее всего, не из-за пролитого чая. Девушка нарочно тянула время и шла по коридору, возможно, медленнее. Ей очень не хотелось представать перед ярко зелеными очами ректора. И как результат она оказалась последней. В кабинете Гаргорона присутствовал весь их небольшой класс. Сам ректор и незнакомая молодая женщина — Она была невысокого роста, худенькая, с мелкими резкими чертами лица, словно у лисички, и прямыми рыжеватыми волосами. Женщина, оценивающим взглядом, окинула Вику и недовольно нахмурилась. Глаза у нее были ярко желтого цвета. «Наконец-то все в сборе!» Показалось, или в голосе ректора прозвучал упрек. Или Вике теперь в каждом слове слышится скрытая агрессия и недружелюбие? «Познакомьтесь, это магдам. Она будет сопровождать вас на вашем первом задании все «Всё-таки настоящее задание?» Эта новость не вызвала у Вики особой радости. «Подумаешь, им опять придется прыгать по обрывкам бешеных ленточек и отбиваться от взбесившихся лютиков?» «Так себе развлечение». Видимо, Вика в расстроенных чувствах не заметила, что сказала это вслух, потому что все присутствующие с удивлением повернулись к ней. «Во-первых, задание не для всех». А во-вторых, на сей раз лютиками вы не отделаетесь. Гаргорон неодобрительно хмыкнул. И вообще, пределов истроса вам покидать не придется. Вика покраснела и опустила голову. Да что ж такое с ней творится. Всегда была разумной, прилежной девочкой, а тут такое. Гаргорон продолжал, оставив Ви один на один с ее переживаниями. Как я уже говорил вам, В нашем мире не все так спокойно, как кажется на первый взгляд. При этих словах ректор развел в стороны руки, и между его пальцами раскинулась небольшая радуга, точь в точь, как бывает на небе после грозы. Смотрите, это магия, что свободно струится через ткань нашего мира. Вы слышите, как она звучит? Дракон прикрыл глаза и наклонил голову. Вика мельком бросила взгляд на антраса. Тот не поднимал глаз на сына. «В мире Истрас очень много магии и очень много тех, кто способен ею управлять». Гаргорон открыл глаза и посмотрел на каждого ученика. Но Вика уже знала, что в поединке взглядов с драконом лучше не тягаться. Спокойно смотреть в глаза она могла только Антрасу. Ректор опустил руки, и радуга потухла, издав на прощание жалобный звон словно где-то разбился десяток хрустальных колокольчиков. И вот человеческий король почему-то решил, что все это волшебное богатство должно принадлежать только ему одному. Если ты маг, даже самый слабый бытовушник. При этих словах Кирин неожиданно покраснел. Либо ты присягаешь короне, либо отправляешься на плаху. Какая знакомая история. Антрас проговорил негромко, но Гаргорон его услышал: Увы, история циклична. Каждый новый виток приносит новые уроки, не спросив при этом усвоены или предыдущие. Ректор замолчал, словно собираясь с мыслями. Мой отец! Повисла странная пауза, понятная, вероятно, лишь Вие Антрасу. Черный дракон Лузар пытается поддерживать на наистросе видимость королевской и власти. Но это фарс. У человеческого короля достаточно сильных магов, чтобы противостоять горстке крылатых бунтарей. Кому сейчас интересны драконы, если только мне в качестве источника шкуры для брони и крови для ритуалов? Ректор болезненно скривился, и Андр с привычным движением потер левую сторону груди. Один раз люди уже вычистили крылатое племя с лица Истраса, и это чуть было не обернулось катастрофой. Потом драконы вернулись, но тепла в их отношении с людьми не прибавилось. Он усмехнулся. Разве только жара от драконьего огня. Но у нас слишком мало, чтобы защищать наших младших братьев от них же самих. Если опасность угрожает только драконам, Мингир решил прервать ректора. То, что здесь делают они все. Он широким жестом обвел кабинет. Я видел в Академии очень много эльфов, горняков, полукровок, всех мастей, даже людей. Опасность угрожает не только драконам, хотя нас не любят больше других, наверное, по привычке. Ректор пожал плечами и снова прикрыл глаза. Если в тебе есть хоть крупица магии, и неважно, к чему племени ты относишься, ты живешь с пониманием, что рано или поздно королевская стража придет и за тобой. А что будет потом? Об этом не принято болтать на улицах. Да даже за плотно закрытыми ставнями распускать язык страшновато. Многим это не нравится, но большинство боится открывать рот. «И все недовольные идут к вам?» Вика подняла на ректора глаза. благание у него были прикрыты. «Не все». Гаргорон кивнул и улыбнулся. «Только те, у кого хватает духу». «Так и доходят-то не все». Мингир проворчал, явно вспоминая их злоключения по дороге в Академию. Грагорон развел руками. «И даже из них я не всех пускаю». Он ухмыльнулся уголками губ, словно поддразнивая Мингира. «Облачная завеса не пропустит того, у кого нечиста совесть». «Она у многих нечиста». Мингир сокрушенно покачал головой. «И что же, кто вам пришелся не по нраву, отправляется во свояси В обратную сторону?» Через кислотные реки и кишащие гигантскими пауками пещеры. Не боитесь так последних союзников растерять? Нет, не боюсь. От слов Гаргорона повеяло таким холодом, что несколько свечей в кабинете испуганно вздрогнув потухли. Дорога сложная, но вы же ее преодолели? У нас были хорошие проводники. Вика проговорила негромко, искоса взглянув на Антраса. Дракон смотрел в другую сторону и, казалось, был поглощен своими мыслями. «Ты сейчас кого имела в виду?» Лира беззаботно пожала плечами. «Дракон... Драконьего охотника!» Вика поспешила остановить легкомысленную ведьмочку, пока она не сболтнула лишнего. «Ах, Лоиса!» Лира прикусила губу, понимая, что чуть не проболталась. «Вот именно!» Гаргарон не заметил этой неловкости или сделал вид, что не заметил. В городах процветает ремесло охотников на драконов. Люди короля по баснословным ценам скупают драконьи шкуры, клыки. Лицо ректора на миг стало злым, но он быстро взял себя в руки. Всячески настраивают простой люд против их старших братьев, эльфов и драконов. Думаю, вы не понаслышке знаете, каково в человеческих поселениях Отношение к полукровкам. Ректор повернулся к Мингиру, но тот лишь еще больше насупился. Наша родина Авалор чуть помолчал, но полукровок и эльфов там тоже не любят, хотя это их исконная земля. Лучник замолчал и отвернулся. Для него тема тоже была неприятной. Ректор продолжил уже совершенно спокойно Так или иначе, раз вы здесь, вы на нашей стороне, я надеюсь потому что с предателями у нас разговор короткий даже короче чем у человеческого короля что вам нужно от нас сейчас магистр Гаргорон? антрас спросил с такой тоской в голосе что у вики закололо под сердцем всегда такой улыбчивый и жизнерадостный сейчас дракон был похож на тень самого себя неужели это из за их невинной стычки в столовой или у него были более серьезные причины для плохого настроения например Разговор с сыном, который не знает, что он его отец. «Сразу видно, что ты человек дела», — ректор ответил без обиняков. В горах приземлился королевский цепелин, битком набитый хорошо вооруженными человеческими воинами и магами. Опередив удивленное возражения, быстро проговорил. «Вас никто не отправляет навстречу вооруженным солдатам. Для этого у нас есть гораздо более сильные и подготовленные кандидаты». Я сам отправлюсь встречать незваных гостей». Горгарон ухмыльнулся, а антрас скривился от его слов, точно от зубной боли. Примечание. Цепеллин, более известный как дирижабль, управляемый аэростат, движимой силовой установкой, которая работает на основе легковесного водорода или гелия. Конец примечания. «Ваша задача как можно незаметнее пройти следом за отрядом, и проверить, чем они успели напакостить по мелочи. Обезвредить ловушки, снять сети, распутать магические селки. Они уже столько невинных тварей загубили, что на целый заповедник сказок хватит. Я могу повести отряд. Мингер тут же решительно кивнул. На родине я был командиром разведчиков. Я умею быть незаметным. Я тоже могу. Антрас подал голос. У меня тоже есть кое-какие навыки скрытности», — дракон усмехнулся. «Вы оба войдете в состав отряда, но поведет его Кириан, а вы будете во всем помогать ему». Ректор в виде вытянувшейся лица дракона и полукровка только сдержанно усмехнулся. «Самое главное, чтобы вы с вашего первого задания вернулись целыми и невредимыми, и Кириан, как никто другой, сможет это обеспечить». «Верно, трусы всегда бегут первыми». Лучник сурово зыркнул на эльфа. Кириан брезгливо поджал губы, точно собираясь плюнуть, но ничего не сказал и попросту отвернулся. «Не бросайся такими словами, Мингер, о которых потом можешь пожалеть», — горгорон нахмурился. И вот тут Вика заподозрила неладное. «Вы сказали, что в состав отряда войдут только ребята. А как же мы с Лирой и Кайса?» Эльфийка все это время провела в углу кабинета, усиленно делая вид, что изучает книжный шкаф, и не принимая участия в разговоре. Все верно. А еще с ними идет Магда». Ректор кивнул на желтоглазую оборотницу и ухмыльнулся, видя возмущение на лицах обеих девушек. «Ваши потоки слишком широки. Опрятать вы их толком не умеете. Потому сразу раскроете местонахождение вашего отряда». У остальных магический потенциал не в пример слабее вашего. Им проще будет спрятаться. Вика даже не улыбнулась этому сомнительному комплименту. Отпустить обоих своих бывших телохранителей в компании подозрительной верткой оборотницы с лисьей мордочкой она никак не могла. Зачем же вы тогда сейчас позвали всех? Лира проговорила с безразличием. Она, в отличие от Ви, явно не собиралась спорить с ректором. Они бы все равно вам все рассказали. Так что лучше вам получить эту информацию сразу от меня, без дополнительных фантастических подробностей. Дракон чуть усмехнулся. Еще раз, если вдруг кто-то не понял, Гаргорон красноречиво посмотрел прямо на Ви. В завтрашнюю разведку от вашего класса идут Кириан, Мингир и Уголек. Прекрасная половина остается в академии и отправляется на занятия согласно расписанию.